Джон Суорси. Фриланде Свобода. Торжественный праздник. Роберт Бёрнс. Пролог. Как-то в начале апреля в Устершире, по единственной полосе земли, не поросшей травой, медленно двигался человек и сеял плавными взмахами сильной загорелой волосатой руки. Рост он был высокого и широк в плечах. На нем не было ни куртки, ни шляпы. Полы, расстегнуты без рукавки, надетые поверх ситцевой рубахи в синюю клетку, хлопали по перетянутым поясам плисовым штанам, цветом своим, напоминавшим его квадратное светло-коричневое лицо и пыльные волосы. Взгляд у него был грустный, рассеянный и в то же время напряженный, как у больных подучей. Губы мясистые, и если бы не тоскливое выражение глаз, лицо могло бы показаться грубым и чуть ли не животным. Его словно угнетала царящая вокруг тишина. На фоне белесого неба темнели окаймлявшие поле вязы с едва распустившейся листвой. Весна была ранняя, и легкий ветерок уже нес запахи земли и пробивающихся трав. На западе Высели зеленые молвернские холмы. А неподалеку, в тени деревьев, стоял длинный деревенский дом из выветрившегося кирпича, повернутый фасадом на юг. И во всем этом зеленом мире не было видно ничего живого, кроме сеятеля да нескольких грачей, перелетавших с вяза на вяз. А тишина стояла какая-то особенная, задумчивая. Покойное. Поля и холмы будто посмеивались над жалкими стараниями человека их покалечить, над царапинами дорог, канав и поднятой плугом земли, над шаткими преградами стен и живой изгороди. Зеленые просторы и белое небо словно сговорились не замечать слабых людских усилий. Как одиноко было вокруг! как глубоко было все погружено в басовое звучание тишины, слишком величественное и нерушимое для любого смертного. Шагая поперек изрезанного бороздами поля, сеятель все кидал свои зерна в бурый суглинок. Но вот, наконец, он швырнул последнюю горсть семян и замер. Дрозды еще только запевали вечернюю песню. Ее радостные переливы, надежнее всего на свете, сулят вечную юность земле. Человек поднял куртку, накинул ее на плечи, повесил на спину плетеную сумку и зашагал к обсаженной вязами дороге, которая поросла по краям травой. Трайст! Боб Трайст! У калитки обвитого зеленью дома... Стоявшего в фруктовом саду высоко над дорогой, его окликнул черноволосый юноша с легким загаром на лице. Рядом с ним была девушка с курчавыми каштановыми волосами и румяными, как маки, щеками. — Вы предупредили о выселении? — великан медленно ответил. — Да, мистер Дирек. — Если она не уедет, придется уходить мне. — Какая подлость! Крестьянин мотнул головой, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не выговорил. — Пока подождите, Боб, мы что-нибудь придумаем. — Вечер добрый, мистер Дирек. — Вечер добрый, мисс Шейла, — произнес крестьянин и пошел своей дорогой. Юноша и девушка тоже ушли. Вместо них к калитке подошла черноволосая женщина в синем платье. Казалось, она тут стоит без всякой цели. Быть может, это была особая вечерняя церемония, какой-то ритуал, вроде того, что выполняют мусульмане, заслыша крик Муэдзина. Если бы кто-нибудь ее увидел, то не понял бы, на что устремлен зор ее темных, горящих глаз, глядевших поверх белых, окомленных тревогою пустынных дорог, которые тянулись между высоких вязов и зеленых полей. От разды заливались песни. призывая всех убедиться, какая юная, полная надежд жизнь расцветает в этом уголке сельской Англии.